6 февраля 1943 года, 19.45. Москва, Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. присутствуют Верховный Главнокомандующий, Наркомобороны и Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин. Нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов. Министр иностранных дел Турецкой Республики Нуман Меменчиаглы. Посол Российской Федерации в СССР Сергей Борисович Иванов. Экстренный визит в Москву турецкого министра иностранных дел организовали быстро. Маршрут перелета над Черным морем до Крыма удалось согласовать уже к вечеру 5 числа, и утром 6 февраля вылет состоялся. Над городом Черкеш дипломатический борт взяли под охрану советские истребители сопроводив его до аэродрома Сарабуз в окрестностях Симферополя. А там, как знак срочности и некоего мрачного полета, потомков Осман ожидал самый обыкновенный для 21 века бизнес-джет. Он и доставил их в Москву со всем возможным комфортом всего за час 20 минут. Си-47 телепался бы по этому маршруту пять с лишним часов, а пассажиры все это время должны были бы находиться в тулупах и бурках, потому что температура в салоне была бы эквивалентна температуре за бортом, что в разгар зимы далеко не курорт. Время полета пролетело как один миг. Самолет из меры будущего приземлился на аэродроме Кратова. К трапу подъехали два лимузина. Приняли на борт турецкую делегацию и отвезли ее в расположенную по соседству с Красной площадью гостиницу Москва. Там господину Миминчи Оглы дали возможность наскоро провести себя в порядок после перелета. И он, чувствуя себя лошадью на скачках, снова сел в машину, чтобы ехать в Кремль. И вот турецкий министр иностранных дел уже стоит в самом главном кабинете советской страны. 70 дней назад он уже тут был, но тот разговор не привел никаким положительным результатам. И снова в этом кабинете все те же люди. Красный падишах Иосиф Сталин, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов и посол России из будущего Сергей Иванов. Все они выжидающе смотрят в сторону последнего министра иностранных дел Турецкой Республики, ибо первое слово сегодня за ним. «Это он, Нуман, Миминчи Побежденный, который должен молить о пощаде, а они победители, что должны принять капитуляцию у поверженного врага. Долго возиться с добиванием разгромленной Турции крайне нежелательно. В южной Франции уже накоплена группировка, которая в самом ближайшем будущем станет Пиренейским фронтом. И смоленский мясник с его жуткой славой безжалостного головореза нужен именно там. Не исключено, что едва он прибудет. В штаб фронта в Перпиньяне, расположенный на направлении главного удара, как вся францизская нечесть с визгом бросится спасаться от возмездия куда-нибудь в Аргентину. Впрочем, турку об этом сейчас знать не нужно. Пусть думает, что у товарища Сталина в запасе свободного времени столько, что его можно есть ложкой. А турок... То есть Нуман Миминчи Аглы со своей стороны тоже внимательно рассматривал оппонентов, как бы выступающих сейчас перед ним единым фронтом. При этом он первым делом обратил внимание на то, что за время, прошедшее с момента предыдущей встречи, красный повелитель полумира и его двоюродный кузен из 21 века стали друг другу гораздо ближе. Что-то о чем в Анкаре даже не догадывались, произошло между мирами за эти 70 дней, заставив два государства по обе стороны врат встать спина к спине. «О величайшей из властелителей истории в истории человечества!» — наконец начал выдавливать из себя горькие слова турецкий министр иностранных дел. «Моя страна признает, что была неправа, отвергнув ваши справедливые требования. И сейчас...» Потерпев поражение, мы смиренно молим вас о пощаде. Наша армия разбита. Запасы продовольствия и медикаментов на исходе. На враги торжествуют победу и рвут остатки нашего государства на части. «Я вас предупреждал, дорогой Нуман Паши. Но вы меня не послушались», — покачав головой, ответил советский вождь. «Все имеет свою цену, в том числе и проявленное вами баранье упрямство». «Впрочем, если вы в общих чертах согласны на выдвинутые нами условия, то вы с товарищем Молотовым прямо сейчас можете отправиться в НКИТ, чтобы приступить к выработке соглашения о капитуляции. А мы его потом завизируем. И как председатель совнаркома, и как верховный главнокомандующий». «Да, о величайший из властелителей!» опустил голову Нуман Миминчиаглы. Теперь мы согласны на все ваши условия. Было бы лучше, если бы вы выдвинули их сразу после падения Стамбула. Они ждали бы того момента, когда территория Турции уменьшится до самого минимального предела. Сразу после падения Стамбула выдвигать вам новые условия капитуляции было еще рано. Вы на них все равно бы не согласились. Покачав головой, ответил Сталин. Война имеет свою правду и свой ритм. И раз уж она началась, заговаривать о мире или капитуляции имеет смысл только после того, как будут достигнуты цели и решены задачи очередного этапа. Сейчас под контролем ваших властей остаются только земли с полностью турецким населением. Вот вам желанная Турция с единокровным и единоверным населением. Мы не изгоняем силой представителей турецкой нации с территории, находящихся под контролем нашей армии, но и не препятствуем тем, кто вознамерился обратиться в бегство, ибо опасается мести со стороны курдов, армян, греков или болгар. Да, и болгар тоже. Среди них еще живы люди, которые 30-40 лет назад бежали из своих домов в Фракии под угрозой расправы и резни. Все имеет свою цену, в том числе былые преступления, особенно если к настоящему моменту еще живы их свидетели и жертвы. Кровавые гекатомбы, геноцида армян и понтийских греков еще ждут своих следователей и судей, которые вынесут вашему кровожадному государству самый справедливый приговор. Прежде еще до того, как вы сами вызвали на свои головы военную грозу, Все это можно было проделать в форме добровольных извинений за жестокую политику предыдущих режимов. Но теперь без двух, даже трех международных трибуналов не обойтись. Жертвы кровавых злодеяний должны быть отомщены. При этом деяниям их палачей необходимо дать всестороннюю юридическую оценку. Согласны ли вы на такую постановку вопроса? Или ваши генералы продолжит выбивать дух из того, что прежде называлось Турецкой Республикой. «Мы согласны с такой постановкой вопроса, так как продолжение боевых действий приведет к полному уничтожению нашего народа», ответил турецкий министр иностранных дел. «При этом мы даже не надеемся, что вы вернете нам хоть какие-то земли из числа тех, на которые уже ступила нога вашего солдата». «Правильно не надеетесь» сказал советский верховный главнокомандующий. Ибо последнее дело оставлять бандиту то, что он нажил путем разбоя и грабежа. Я тут на досуге немного почитал о вашем первом султане, Османе Челябе, и думаю, что если бы этот мудрейший правитель древности смог воспрянуть из могилы, то он подрывал бы голову всем своим потомкам разом. Впрочем, этот вопрос надо задавать уже историкам. Каким образом и жестоко ненавидимого всеми тирана превратилось в государство, которое в самом начале своего существования являлось центром добровольного притяжения для всех окрестных народов, вне зависимости от их веры и языка? И этот вопрос практической прикладной политики сегодняшнего дня я не праздновал исторического любопытства. Есть у нас тут государство, которое в нашем мире считается плотом просвещенного человеколюбия и демократии, а в 21 веке выглядит как жестокий тиран, ничуть не лучше уже упокоенной нами державы Адольфа Гитлера. Если механизм вознесения к вершинам могущества и нечеловеческого озверения будет общим для Османской империи и Соединенных Штатов Америки – то тогда мы сможем далеко продвинуть наше знание о поведении человеческого общества. У нас нет ответа на этот вопрос, смиренно произнес Нуман Оглы. Летописи того времени излагают события очень кратко и к тому же изобилуют лакунами и утратами. «Ну что же, на нет и суда нет», — сказал Сталин. «Вячеслав, бери своего турецкого коллегу и езжайте в Никит. Черновик акта почетной капитуляции у тебя уже готов. Осталось только уточнить границы будущей турецкой автономии и поставить под документом подписи. Все, мы с товарищем Ивановым вас больше не задерживаем. Когда Вячеслав Молотов, Нуман, Миминчи Аглы и переводчик вышел, Сталин посмотрел на посла Российской Федерации и сказал, ну вот, товарищ Иванов, мы прошли очередной этап. Есть у меня мнение, что доставит нам это Турция еще забот выше головы, но иначе поступить тоже было нельзя. У вас тут еще живы люди, которые проводили советизацию республик Средней Азии, сказал посол русских из будущего. Сделано только все было немного топорно и весьма поверхностно, но это от неопытности и неправильных идеологических установок, унаследованных вами от старика Маркса». Неограниченное право нации на самоопределение и уверенность в неизбежности отмирания государства способны привести человечество не к светлому будущему, а обратно в пещеры». «Да», — сказал вождь советского народа. Старик Маркс накидал нам много разных идей, и некоторые из них на практике оказались ведущими обратно в первобытный мир. «Настоящая прогрессивная социалистическая теория нам сейчас нужна как воздух, А пока ее у нас нет, то приходится действовать на ощупь и по наитию. Впрочем, по поводу людей, которые приводили советизацию Республик Средней Азии, вы правы. Они у нас есть, еще не забыли, что нужно делать сначала, а что потом. И не страшно, что та работа была проведена топорно и поверхностно. Теперь мы знаем цену своей небрежности и непременно исправим все свои ошибки». Но начнем мы с другого края, с Прибалтики. Постановлением Политбюро ЦК ВКПБ о преобразовании Эстонской, Латвийской, Литовской и Советских республик в Прибалтийский край уже готов. И почти сразу же, переводя это решение в практическую плотность, мы выпустим указ Верховного Совета с аналогичным содержанием. Мы уже знаем, что любой окраинный сепаратизм и местечковый национализм может стремиться только к реставрации капиталистических отношений, а потому принимаем в отношении этих республик экстремальные меры. Если наше доброе отношение не пошло этим республикам впрок, то пусть как оно и будет, ведь мы можем и разозлиться. Врата не только открыли нам дорогу в иной мир, но и заставили по-новому взглянуть на некоторые привычные явления. Просто не надо торопиться, а следует делать все по порядку. Сначала одно, потом другое, потом третье. В этом вы правы, сказал Сергей Иванов. Все надо делать по порядку. Бывшая Восточная Турция, будущая Курдская ССР, открывает Советскому Союзу доступ к территории Ближнего Востока, и не воспользоваться этим будет грех. Все это, конечно, правильно, хмыкнул в усы Сталин. Но только тут главная задача – не зарваться, переценив свои силы, не растянуть коммуникации. Однако, когда рухнет система колониализма, в Сирии с Палестиной не станет никакой власти, а это плохо. Поэтому брать под советский контроль эти территории, безусловно, нужно, но не перегибая при этом палку. «На тех землях», – сказал посол Российской Федерации, – Собственной власти не было, почитаясь с древнейших времен. Сначала египтяне воевали тут с вавилонянами и ассирийцами. Потом вавилонян сменили персы. Египет пал, но пришел Александр Македонский, снес персов и умер. А его наследники, Диадохи, перекроили регион по своему вкусу. Потом на эту землю пришагали железные римские легионы и установили там свою власть. в лет 500, Рим выродился, и Сирию с Палестиной завоевали арабы, начав исламизацию этих территорий. Потом сюда пришла Европа со своими крестовыми походами и лет 200 вела войну за контроль над этими землями. Далее арабов вытеснили турки, которые удержались до Первой мировой войны. Мандат Лиги Наций, разрешивший французам владеть Сирией, а англичанам – Палестиной, был жестом окончательного колониального раздела мира. И вот сейчас, когда туда придет Советский Союз, следует иметь в виду, что почти испокон веков эта земля находилась в составе больших трансконтинентальных империй. Если найти правильный подход к местным вождям, честно судить их споры и разрешать возникающие разногласия, а главное, жестоко пресекать попытки постороннего вмешательства, то управление этими территориями не потребует серьезных усилий. Внутри Советского Союза проблем гораздо больше». Вождь советского народа повертел в руках карандаш и сказал. «Ну вот, товарищ Иванов, вроде и сказали, вы всего ничего» а весьма позитивная программа на 20, 30 или даже 50 лет вперед, считай, готова. «Через 10 лет, — сказал Сергей Иванов, — на этих землях должны появиться первые наследники шейхов, которые прошли обучение в московских и ленинградских вузах, после и вернулись домой с русскими женами. Через 20 лет такое явление должно стать массовым, а через 30 лет в активную жизнь должно вступить второе поколение вождей» питавших все самые верные истины буквально с молоком матери. Врачей, инженеров и учителей в советских вузах тоже готовить надо, но основной упор следует сделать на то, чтобы привязать к себе племенную элиту, и тогда все у вас будет хорошо. Разумеется, к власти после вас может прийти какой-нибудь урод вроде Хрущева. И все изгадить, но я думаю, что вы уже знаете, что нужно сделать, чтобы не допустить такого развития событий. Я тоже думаю, что знаю, что нужно делать, чтобы не пропустить во власть еще одного Никитку. Но на самом деле это мнение может быть ошибочным, не спеша ответил Сталин. Даже если убрать из ЦК всех известных на данный момент дураков и бездельников... На их место с тем же успехом могут набиться пока неизвестные, ибо это умных и верных людей мало, а крикливых идиотов более чем достаточно. Сейчас, когда решена большая часть внешних проблем Советского Союза, это соображение тревожит меня больше всего». «В таком случае, — сказал Сергей Иванов, — вам следует комплектовать свой Центральный комитет людьми, умными и успешными» к тому же отрез отказавшимися предавать вашу память и плясать на костях. Есть же ведь и такие люди на втором и третьем этажах партийно-государственной номенклатуры». «Да, такая возможность у нас есть», — ответил Верховный Главнокомандующий Советского Союза. «Но только без знания общих закономерностей это будет не более чем временное решение» отодвигающая проблему всего на одно поколение, примерно так на рубеж начала 80-х годов. В ответ посол Российской Федерации только пожал плечами, мол, у него нет рецепта самой правильной сортировки советских управляющих кадров, чтобы на самый верх не вылезали очередные Хрущевы и Горбачевы. Тут даже всенародные выборы главы государства не предложишь, ибо, как следует из советской действительности, кооптироваться кандидаты на высший в стране пост будут из ряда того же как и ПСС. Завтра на легитимизацию главы государства получится кратно больше, чем на нынешней системе. А результат выйдет по принципу «что в лоб, что по лбу». Можно, конечно, схитрить и на первый всенародный тур запустить всех членов этой богоугодной организации, чтобы потом выбирать из двух или трех сильнейших. Но так можно определить только устраивающую всех посредственность, а не реального лидера нации». И тут Сталин вдруг сменил тему, пытаясь зайти к вопросу с другой стороны. «Мне докладывали», — сказал он то там у вас в будущем значительная часть умных людей уверена, что именно двадцатый съезд из-за того, что сотворил на нем Никитка, стал началом краха Советского Союза. Но я не понимаю, почему так случилось, ведь в своей разоблачительной речи против культа личности гражданин Хрущев не испроверг только образ товарища Сталина никак не затрагивая при этом вопросов марксистско-ленинской идеологии и основ советского государства. «Чтобы это понять, — сказал Сергей Иванов, — необходимо отстраниться от товарища Сталина как живого человека, имеющего достоинства и недостатки, и со стороны посмотреть на его идеальный образ. Во-первых, товарищ Сталин — это прямой ученик и продолжатель товарища Ленина. Во-вторых, Товарищ Сталин принял у предыдущего вождя страну, разоренную гражданской войной. Обеспечил восстановление народного хозяйства, провел индустриализацию, выиграл тяжелейшую войну. Потом еще раз восстановил разрушенное хозяйство и довел страну до уровня одной из двух сущих сверхдержав. В-третьих, товарищ Сталин находился у власти почти 30 лет. И за это время Советский Союз, несмотря на трудности, находился на подъеме. «Жить становилось лучше, жить становилось веселее». Лозунги «выше, дальше, быстрее» — это тоже товарищ Сталин. Молчите, товарищ Сталин. Разговор не про вас живого, а про тот идеальный образ, который укрепился и пророс нервами и кровеносными сосудами в самой сердцевине коллективного сознания советского народа, сделавшись нравственным камертоном и образом для подражания большей части нашего народа это явление Хрущев и называл культом личности, ибо маленького лысого человечка по прозвищу «жопа с ушками» ужасно бесило, что его постоянно сравнивают с великим предшественником и насмешливо ухмыляются. Мол, Хрущ — это и есть Хрущ. И когда ваш сияющий образ был с мясом выдран из сердцевины народного сознания... С обезьяней и мстительностью вымазан дерьмом и выброшен на свалку в средоточение общенародного «я». Осталась только невосполнимая кровоточащая пустота. И уже от нее во все стороны побежали трещины, разрушившие страну. Ибо кому теперь верить, если преступником назвали человека, построившего Советский Союз от первого кирпича и до подведения под крышу. Вон оно как. После паузы томительного молчания сказал Верховный. «В сердцевине коллективного сознания советского народа находится не образ товарища Ленина, а товарищ Сталин собственной персоной. Впечатлился, значит, так что не выдерешь». «Выдрать можно все», — сказал посол Российской Федерации, «но только со смертельным исходом, что и подтвердил опыт нашего прошлого». Этот образ может быть только замыт образом следующего такого же великого вождя, и тогда образ товарища Сталина, как и образ товарища Ленина, отойдет на позицию успешного вождя предшественника, вроде Ивана Грозного, Петра Великого или Екатерины II. Да, сказал Сталин, полезно бывает взглянуть на себя со стороны как на историческую фигуру, а не живого человека. В свое время мы не стали втаптывать в грязь мертвого товарища Свердлова. Хотя при жизни Яшка был пренеприятный человек. И товарища Ленина мы упокоили в мавзолее со всем почтением, хотя имели с ним очень тяжелые разногласия. А сейчас, товарищ Иванов, спасибо за столь занимательную беседу. Товарищу Сталину срочно нужно остаться одному и подумать. Но могу обещать, что мы с вами на эту тему еще поговорим и не раз.